Глава 20 часть 4 На 1941 год Сталин готовил сокрушение Европы. С этой целью 3 февраля 1941 года чекистское ведомство НКВД было разделено на два независимых наркомата. НКВД – товарищ Берия, НКГБ – товарищ Меркулов. Смысл разделения в том, что НКВД выполнял множество функций как на территории Советского Союза, так и за рубежом. От тотальной слежки за всеми до уничтожения миллионов своих граждан от добычи золота до строительства железных дорог, от хранения всех архивов государства до охраны государственных границ, от регистрации браков до охраны живого Сталина и мертвого Ленина, от учета новорожденных до тушения пожаров, от шпионажа за рубежом до строительства крупнейших в мире гидроэлектростанций, от производства алюминия до содержания гостиниц для иностранцев, от посадки лесов до лесоповала. От создания и испытания пикирующих бомбардировщиков до обучения иностранных коммунистов подрывному делу, от регулирования уличного движения до уничтожения политических противников за рубежом. А тут еще планировался освободительный поход на Варшаву, Будапешт, Бухарест, Берлин, Вену, Париж, Мадрид. Планировалось присоединение к Советскому Союзу миллионов квадратных километров новых территорий, советизация больших и малых европейских государств, Очищение миллионов масс от нежелательного элемента. Обязанностей набиралось слишком много, потому НКВД пришлось разделить на две части. Новый НКВД сохранил за собой многие прежние структуры, которые были в основном ориентированы на решение задач внутри страны. Милиция, пограничные войска, ГУЛАГ, строительство важнейших объектов промышленности и транспорта и прочее, и прочее а на НКГБ возлагалась ключевая роль в грядущей войне, которая планировалась на вражьей земле. Функции НКГБ – ведение разведки за рубежом, контроль многомиллионных масс людей в районах боевых действий и на освобожденных территориях, изоляция и истребление нежелательных лиц и целых слоев населения на вновь присоединенных территориях Советского Союза. На НКГБ была также возложена задача охраны советских вождей, как гражданских, так и военных, а заодно и контроль за их примерным поведением. К началу 41 -го года Иван Серов уже успел проявить себя во всем своем кровавом величии. Опыт очищения вражьей земли от нежелательных сословий и классов и превращения освобожденных земель в Советские Республики у него был коротким, но богатым. Он успел набить руку на расстрелах. В характеристику Серова вписаны слова, которым позавидовал бы любой. Как мы помним, У Жукова в характеристике записано «твердый член партии», у Серова лучше «несгибаемый член партии». Заслуги Серова, и его опыт, заслуги Серова и его опыт были оценены по достоинству. 25 февраля 1941 года его назначают первым заместителем Наркома государственной безопасности Советского Союза НКГБ. Однако Гитлер спутал все карты – Гитлер напал первым и сорвал грандиозные планы освобождения Европы. Присоединение новых земель и их советизация были отодвинуты на лучшие времена. В оборонительной войне на своей земле два чекистских ведомства были не нужны. В первые дни войны было не до структурных изменений. Но уже 20 июля 1941 года НКВД и НКГБ были снова слиты в единый НКВД. Иван Серов получает должность заместителя наркома внутренних дел, то есть заместителя Лаврентия Берия. В этой должности он был до конца войны и после нее.